Эпилог. Описывая Лондон, Эллиот сравнил его с бурым туманом зимнего утра. И этот образ мне всегда импонировал. Об этом-то я и думал, притормаживая и направляя свой серебристый линкольн на стоянку на Маубер-стрит, куда смотрели фасады четырехэтажных городских домов, каждый из которых казалось с взирал на свое единственное крыльцо, выходящее на тротуар. Утренний туман уже сильно поведел, и осеннее солнце выглядывало из-за облаков. Опавшие листья, янтарные и пурпурные, похрустывали под ногами. Утро стояло чудесное. Было свежо, как всегда в конце октября, я чувствовал себя отлично в теплой куртке и перчатках, в начищенных туфлях из цветной кожи, синие сорочки и вязаном галстуке в полоску. Миссис Мосс, доктор в Бостоне, которую я показываю три раза в неделю, уверяет, что если я буду вести нормальный образ жизни, то постепенно стану вполне здоровым человеком. Возможно, она и права, поскольку в промежутках между своим появлением в Гарвардском университете в обличье доцента прогулками по берегу реки, работая над книгой о чудовищных убийствах во время студенческих волнений и регулярным принятием определенных доз лекарств, я веду себя так же, как и любой другой человек. Именно об этом я и размышлял, стоя на углу Арлингтон-стрит, дыша полной грудью и радуясь тому, что живу. На противоположной стороне у пруда сидела на скамейке женщина в пальто, Из голубой ткани читала книгу. К спинке с и ремешками был пристегнут маленький мальчуган. Протопов, насколько ему позволял поводок, он наклонился и с ангельской улыбкой на круглом личке принялся разглядывать листья. Эта сцена привлекла мое внимание, а доктор Мосс настоятельно просит, чтобы я сообщал ей обо всех своих наблюдениях. Это всегда вызывает у доктора Мосса одобрительную улыбку. В течение всего лета ее тревожило мое состояние. У меня не было устойчивого контакта с внешним миром. Теперь же я замечал, какая стоит погода, как пахнут листья, какими красивыми становятся деревья городских парков и садов, когда исчезает покрывавший их туман. Доктор Мосс внушает мне, что я должен стараться восстановить связь с окружающей меня средой, и я делаю все, что могу. Я увидел его возле отеля Риц. Это было так похоже на него. Просто взять и приехать запросто, остановиться у гостиницы. Я обратил внимание на его наряд, легкий серый костюм, велочку, белая сорочка, красно-синий фуляровый галстук, серебряная булавка на воротничке, Он обернулся, словно под воздействием телепатии, и увидел, что я направляюсь к нему. Он стоял и смотрел на меня, опустив уголок рта в полуулыбке. «Купер», — сказал он, и несколько смущенно пожал мне руку. «Ну как жизнь?» «Ничего», — ответил я. «Мой доктор считает, что я в норме или...» Почти в норме, уверяет, что скоро все будет хорошо. Питерсон буркнул что-то. Лицо у него было еще смуглее, чем раньше. Надо полагать, он провел все лето под жарким солнцем. Что касается этой чепухи о ненормальности, ну, тут они явно перегибают, он внимательно наблюдал за мной, надеясь, наверное, по моему лицу понять, все ли у меня в порядке. Боже, вам-то откуда знать? Вы, я думаю, за всю свою жизнь не провели ни одного дня нормально. Мы оба рассмеялись, но не как друзья, которым выпало на долю немало пережить вместе в трудные времена. Пожалуй, так встречаются старые однополчане после того, как война, сблизившая их, наконец окончилась. Собственно, сейчас у нас не было ничего общего. То грустное и мрачное, что связывало нас, осталось там, в прошлом. Моя жена отправилась по магазинам со своей старой приятельницей, сказал Питерсон. Мы договорились встретиться днем и вместе пообедать, наверное, в какой-нибудь идиотской чайной, где столики покрыты салфеточками и где собираются божьи одуванчики в чипцах. Мы переходили улицу. Вот по магазинам пошла, проворчал он. Слава Богу, что она хоть богата. Слава тебе, Господи, за это. Трава уже была бурой. Земля затвердела, прихваченная заморозками. Но в городском саду и в парке Коммон всегда было полно народу. Я ощущал запах трубочного табака. В Бостоне вечно висит этот запах. Некоторое время мы шли молча. Я чувствовал себя совсем здоровым. Никакого психического потрясения от новой встречи с Питерсоном я не испытал. Я вспомнил все, что случилось, и это было как бы проверкой для меня. Однако никакого рецидива не произошло. Доктор Мосс пришла бы в ужас, если бы узнала, что я встретился с ним, но я оставался на высоте. «Расскажите, как там в Куперс Холсе? попросил я. «Ну, произнес он после длительной паузы, все вроде в порядке. Поговаривают о новом здании на том месте, где раньше была моя контора». Городским властям нужно какое-то помещение. Ахо, носится по городу, толкая импровизированные речи. Тоже и с библиотекой. Но вы знаете, как это теперь бывает? Построят какую-нибудь застекленную коробку, наставят полок, нанесут кучу модерновой мебели, назовут такое сооружение библиотекой. Но ведь это будет далеко не то. Да, совсем не то а в остальном, пожалуй, как всегда. Он мельком бросил на меня взгляд. Усы у него опустились, глаза блеснули, как два кусочка антрацита. Узнали, кто убил Сирила и Пол, и беднягу Артура? Нет, мы так ничего и не выяснили. Никакой зацепки о существовавшей версии в итоге завели нас в тупик. К нам снова нарядывались ребята из ФБР, Но от них тоже оказалось мало толку. Словом, все выглядит как ничтожная, необъяснимая сноска на одной из страниц истории, а в истории полно таких загадочных событий. Людей это дело убивают, а убийц никогда не находят. Так чаще всего и получается. На вершине холма играл духовой оркестр Армии спасения. Мы на минуту остановились, глядя на оркестрантов и на свои безобразные отражения с раздутыми головами на поверхности, начищенной до блеска трубы. Трубач играл с закрытыми глазами. По-видимому, он знал свою партию наизусть. Лицо его побагровело от натуги. Питерсон потянул меня за рукав. «Давайте поднимемся туда». Он указал на скамью на самом верху подъема, откуда был виден весь парк коммон и город Бостон, высевшись по другую сторону. Усевшись, он достал коробку и предложил мне сигару. Я взял ее. Минуту-другую мы курили, глядя на прохожих и подставив лица солнцу. «Есть какие-нибудь известия от наших друзей?» — спросил я. «Нет, после отъезда полковника и Даусона никаких». «А что было, Олов? Мне просто любопытно. Вряд ли меня это взволнует. Ну, теперь, во всяком случае...» «Хорошо», — произнес он, глядя на клубы сигарного дыма. «И на этом поставим точку». «Возможно, мы больше и не увидимся», — ответил я. «Ну что ж, будь вот как будет. Давайте покончим с этим раз и навсегда. И если доживем до старости, тогда, может, и вспомним что-нибудь. А сейчас...» Ну, я вкратце расскажу вам, как это было. Итак, они привезли меня в Вашингтон и рассказали примерно то же, о чем говорил вам Артур. В нужных местах я охал, ахал, не мог понять, они сумасшедшие, или я, или весь мир спятил. Оказалось, весь мир. Но в данный момент это к делу не относится, правильно ведь? Так вот, когда они кончили, я ответил, что меня это, в общем-то, не касается. Сами посудите, что, собственно, можно сказать в такой ситуации? миром заправляют полуумные это их проблемы у меня есть слава богу жененный капитал и живешь то ведь не вечно не так ли хорошо ответил я и послал их куда подальше они похлопали меня по плечу сказали что уверены во мне вы представляете себе питерсон покачал головой Мне сообщили, что Артур, мол, обеспечил мое благоденствие, чуть ли не письменно поручился за меня. Я поморгал глазами, сказал, что все понял. Боже, слушая такого, можно было подумать, что во главе нашего правительства стоят братья Маркс. Примечание. Американские киноактеры-комики. Он помолчал, задумавшись. Хотя, как знать... «Через неделю мы переизбираем президента-невидимку. Летом у нас был его торгейтский скандал, история с сенатором Иглтоном и, бог весть, еще что. Этим занимаются чокнутые, Купер. Ну да ладно, продолжим». Он вернулся к предмету нашего разговора, к нашим собственным делам, с трудом оторвавшись от сенсационных сообщений прессы. «При выезде из Вашингтона за мной увязался один из людей Рошлера». Да будет вам известно, те ребята в Вашингтоне действуют не самостоятельно. В конечном счете они отчитывались перед Артуром, а Рошлер был его заместителем. Таким образом, когда люди Рошлера обвели меня вокруг пальца, я принялся анализировать события со всех сторон. Прежде всего, Рошлер следил за нами во время нашего обратного полета. Потом тайно использовал свои связи в Вашингтоне кто Вашингтон, обойдя официальные каналы, и вот его людишки говорят мне, что вскоре я увижу с одним своим старым другом. Он, мол, отправляется на серьезное задание, а мне следует оказывать ему всяческое содействие. В противном случае меня немедленно прикончат, а потом доберутся и до вас. Он поглядел на меня в упор. А чтобы еще убедительнее подействовать на меня, они заявили, что Ли Купер так они ее назвали, тоже наверняка умрет. Я ответил, что с моей стороны никаких возражений нет, и что, по мне, они могут делать, что им вздумается. Тем старым другом, разумеется, оказался Стейнс. Рошлер рассказал Стейнзу всю правду о Бреннере и фашистском движении, скрыв, конечно, свою причастность к нему. Рошлер убедил его, что Бреннеру необходимо незамедлительно нейтрализовать, иначе будет поздно. Стейнс проглотил наживку выехал на дело сам. А я был гидом при нем. Собственно, у меня не оставалось выбора. Стейнс сам прихлопнул Бреннера. Он считал это венцом своей работы. Все было подстроено, Купер. Рошлер убрал единственного человека, стоявшего выше его в их иерархии, И никто не может уличить его в этом, поскольку все другие члены организации, которые знали о существовании Стайнза уже на том свете. О том, что Рошлер в нужных случаях выполнял кое-какие задания Стайнза, было известно одному Бреннеру. Питерсон ударил меня лучезарной улыбкой, точно наконец-то закончил складывать совершенно белую, без всякого рисунка, а посему необычайно трудную картинку-загадку. Сработано отлично, не подкопаешься. Он не мог не восхищаться таким точным расчетом. Остается единственное, сказал я. Стейнс. Стейнса нет в живых. Что, убили? Рошлер? Нет, нет, он был обречен. Уже стоял на краю могилы, еще когда мы приезжали на остров Кэт. Осталось месяцев шесть. На деле вышло четыре. Рошлер, конечно, знал, что желание как-то увенчать свою карьеру будет за так миляко, что он не упустит случая взяться за дело самому. Так оно и получилось. Теперь Рошлер на вершине этой кучи, самый главный, всем заправляет. А Даусон... Что с Даусоном... Питерсон рассмеялся. Он в Мюнхене. Работает на Рошлера. Получает жалование через бывшую фирму Бренделя. Блюдет ее интересы в Англии. Здравомыслящий человек этот Даусон. Наемник, однако надежный. Попыхивая сигарой, Питерсон откинулся назад, довольный, что рассказ окончился. Выходит, все концы у воду. «Так я понимаю. Совершенно верно. Теперь нам с вами ничего не грозит, разве что весь мир в опасности. Но, возможно, мир сумеет за себя постоять. Кто знает, дьявол его побери». «А что слышно из Мюнхена?» «Ничего. Ну, лично я не жду никаких вестей, и вам не советую ждать. У нас теперь все позади, Купер». Мы вернулись к отелю тем же путем. Питерсон взглянул на часы и пожал плечами. Ну, мне пора идти. Мне тоже, отозвался я. Ну, в таком случае до встречи, сказал он. По улице пронесся легкий ветерок и взъерошил его парик. Питерсон интуитивно вскинул руку, пригладил волосы. Вечно кажется, что эту паклю сдует с головы! Он засмеялся. «Вы единственный, кто разглядел ее про хвосту эдакий. Он схватил мою руку. «Ну, пока, Джон, будьте здоровы и постарайтесь забыть обо всем!» Он пожал мне руку и, раз от яркого солнца, отправился своей дорогой. «Все равно, рано или поздно все умирают», — сказал я ему вслед. «Не знаю, слышал ли он мои слова». «Как-нибудь позвоню, Джонни!» Питерсон на ходу помахал мне, и мы разошлись в разные стороны. Я возвращаюсь в свою квартиру. Ту другую, где я жил прежде, и где получил телеграмму от Сирила, я давно оставил. Теперь я обитаю на верхнем этаже высокого здания с окнами на реку Чарльз и бостонский небоскреб Хэнкок в котором от ветра то и дело вылетают стекла. Я сижу за столом, устремив взгляд в окно, на реку, которая в лучах заходящего солнца постепенно приобретает блеск вороненной стали. Далеко внизу двигаются машины, вычерчивая фарами своей трассы. На столе передо мной стоит фигурка из фарфора. Изящное, красочное изображение атаки Флоуэр Я единственный в мире обладатель этой оригинальной вещи и прижимаю ею листы рукописи всякий раз перед тем, как открыть раздвижную дверь на балконе. А когда я сажусь за свой стол и оглядываю просторную комнату, то вижу огромный портрет написанный моим отцом много лет назад. На нем изображена моя мать. Она смотрит куда-то поверх моего плеча, будто что-то интересное происходит у меня за спиной. Однако этот портрет висит в моей комнате не для того, чтобы напоминать мне о матери. Иногда... В подходящем настроении я смотрю ей в глаза, стараясь поймать этот ускользающий взгляд. И если гляжу долго-долго, перед моим взором встает огромный дом на окраине Мюнхена. На подъездной дорожке гуляет ветер, стуча с ваконной рамы. Дом окутывает тихая безмолвная ночь, а внутри Горит свет. У окна притаилась чья-то тень. Но, возможно, ее там и нет. Впрочем, это не имеет ровно никакого значения. Конец озвученной книги.